Глава двадцать Целитель душ. «Как я должна успокоиться, если меня теперь трясет от неизвестности и невозможности быть рядом с мэром?» Возмущенно наседала я на лечащего врача. «Но распоряжение суда...» «Распоряжение суда поместило меня в клинику, чтобы я успокоилась, так?» Повысив голос, требовательно спросила я. «Так». Степенно кивнул сухопарый целитель с узкой седой бородкой, глазами на выкате и широкими бровями, между которых мерцался Квин. «И что, я выгляжу спокойной?» — заорала Яна ни в чем не провинившегося врача. «Нет, Кону Елизавета, но это потому, что вы отказываетесь пить успокоительное». «Нет, это потому, что меня заперли тут и запрещают выходить. Это тюрьма!» И еще хуже тюрьмы, потому что вы хотите накачать меня какой-то наркотой, а я ее пить не собираюсь. С меня и конфет хватило, бушевала я. И вообще я ненавижу больницы. В просторной светлой палате, куда меня засунули, даже швырнуть было нечего, разве что тумбочку, но она выглядела тяжелой. Такую, во-первых, ни дьюка не поднимешь, а во-вторых, если и полетит, то с моей удачей ровно мне на ногу кружку с отваром которую можно было бы эффектно плеснуть ему в лицо целитель благоразумно держал в руках еще и стоял в стратегически правильном месте ровно между мной и столом на котором ждал своего часа под нос с остывающим ужином кона елизавета вы голодны невпопад спросил он что осеклась я но тут же рассердилась вновь нет я не голодна но время уже вечернее «Когда вы ели в последний раз?» — участливо спросил целитель. «При чем тут это?» «Я хочу отправиться к мэру!» — прошипела я, глядя на него снизу вверх. «И вы всерьез считаете, что сможете этого добиться скандалом?» С интересом наклонил голову на бок врач. Я снова осеклась и зло на него посмотрела. «Хотите, расскажу вам, что я вижу?» Участливо вздохнул он. «Валяйте! Вы все равно сделайте, как вам надо!» Буркнула я, воинственно скрещивая руки на груди. «Я вижу красивую, находчивую, очень юную девушку, которая оказалась в чудовищных обстоятельствах и которая абсолютно истощена морально и физически. И ваша болезненная реакция на разделение с мэром абсолютно нормальна» ибо вам кажется, что он источник помощи и опора для вас. Вы согласны? Да. И вы готовы сейчас сделать что угодно, лишь бы он был рядом и оказал вам поддержку? Так. Хорошо, допустим, он сейчас окажется здесь. Знаете, что произойдет дальше? Ваше какое дело? Резко спросила я. Я ваш целитель, и мое дело ваше здоровье, как психическое, так и физическое. А вы изо всех сил пытаетесь рухнуть в сложные отношения, с вашей стороны основанные на невозможности нормально функционировать без его поддержки, а с его стороны на жутком чувстве вины. Вы бы назвали такие отношения здоровыми? Целитель протянул мне кружку и ласковым тоном, которым, говорят, с взбесившимися лошадьми, сказал «Выпейте успокаивающий отвар. Клянусь, в нем нет ничего опасного для вашего здоровья. Я ознакомился со всеми предоставленными по вашему случаю материалами Коны и Елизавета, и жутко возмущен, что после аварии вас толком не осматривал квалифицированный целитель. Я уж молчу о том, что кто-то должен был осмотреть вас после того, как вы переболели вилерадой». В итоге вы получили лечение только в связи с лифовой абстиненцией, и то я бы вас так быстро не отпускал. Да, вы молоды и одарены очень крепким, даже поразительно крепким здоровьем, но ваши ресурсы не бесконечны. И да, я обычно против принудительных госпитализаций, однако в данном случае прекрасно понимаю, почему судьи пошли именно таким путем. Им необходимо было убедиться, что вы, кона Елизавета, отдаёте себе отчёт в своих действиях. И, насколько я понял, судьи не нашли другого способа, кроме как разделить вас с мэром насильно и определить в клинику. Никто не хочет вам навредить кона Елизавета. «Да, только все хотят меня использовать», — прорычала я в ответ. С этим я спорить не буду, но могу вас уверить, что лично моя цель состоит не в том, чтобы выдать вас замуж или заманить в бордель, а чтобы девятнадцатого числа из этого госпиталя вы вышли в уравновешенном состоянии, четко понимая, чего вы хотите. И если вы при этом отправитесь прямиком на свадьбу с вашим мэром, я буду за вас рад. Если вы решите никогда его больше не видеть... Я помогу вам защититься, но в любом случае ни он, ни суд, ничто другое меня сейчас не волнует, ибо меня волнует только ваше состояние, поэтому пейте отвар, ешьте ужин и ложитесь спать. Это лучшее, что вы можете сделать для себя в текущей ситуации. Спокойно настаивал целитель. Но, мэр, взрослый мужчина, который в состоянии сам о себе позаботиться. Все эти люди, за поступки которых вы пытаетесь сейчас взвалить на себя ответственность, взрослые, давно проживающие здесь велирианцы. Они куда лучше вас ориентируются в ситуации и вполне способны разобраться со своими проблемами. Так что сделайте им одолжение. Разберитесь для начала со своими. А уж потом занимайтесь всем остальным. Но мэра могут изгнать за то, чего он не делал. — Я вас умоляю, это был только первый процесс. Впереди еще апелляции, возражения и смягчающие обстоятельства. Хотите помочь вашему мэру? Позаботьтесь о себе. Ибо, согласитесь, он сейчас именно этим и занимался, если бы был рядом, заботился о вас. Ведь так? — Так, — вынуждена была признать я. — Ну так в чем же тогда дело, милая кона? Если ваши интересы тут совпадают, к чему противиться? Отвар? Еда?» Снова протянул он мне кружку и указал на поднос с уже остывшим ужином. А затем крепкий сон. «В большинстве случаев реальные события куда благоприятнее и требуют намного меньше нервов и душевных сил, чем их ожидания. Вы сейчас мучаете себя из-за того, что еще не случилось и, вероятно, не случится вовсе». Я не юрист, но уверен, что в деле найдутся лазейки и смягчающие обстоятельства. Когда вы выйдете отсюда через десять дней, решение уже будет найдено. Не вами, а вашим мэйром и его семьей, если они не совсем уж идиоты. Это их выбор и их сфера ответственности. А вот выходить из клиники с нервным тиком и синими кругами под глазами или с цветущей улыбкой на губах, Это уже ваш выбор и ваша сфера ответственности, согласны? Очень хотелось швырнуть в доктора отваром и надеть ему на голову ужин, но проблема в том, что он говорил умные и правильные вещи. Бесят такие люди. — А если я выйду за мэра замуж, его нельзя будет изгнать из Велерии? — спросила я, беря из рук целителя кружку. — Хороший вопрос. Запишите его и задайте потом юристу. Мне думается, что это должно сработать, так как наказание изначально наложено не на него. Насколько я разбираюсь в законах, насильно его выгнать не может никто, только если он сам решит на себя это наказание взять. Другое дело, что ни один велирианец никогда не позволит плохо обращаться со своей матерью. Мэру сейчас не позавидую, что даже говорить не о чем. Никто не хотел бы оказаться на его месте. Но взрослый мужчина и воин, за которым стоят семья и клан. А вы и растерянная девушка, измученная перипетиями судьбы. Волнуйтесь за себя, — резона предложил врач. Но я его люблю. А себя не любите? Я выразительно закатила глаза и сделала большой глоток уже не горячего, но все еще теплого отвара. Люблю. Вот и все. Завтра мы с вами снова побеседуем, если вы будете в настроении. Вы мне обязательно расскажете, как смогли подать в суд, будучи связанной клятвой о неразглашении. Это очень интересно. Вы неординарная личность, Кона Елизавета, и я рад нашему знакомству, пусть и при таких обстоятельствах. Отдыхайте, набирайте силы, помните, что все будет хорошо. Я бы на месте вашего мэра приложил все усилия, чтобы быть с вами рядом. Так что решение он обязательно найдет. А вы просто доверьтесь ему и позаботьтесь о себе. Договорились? Да. Когда целитель ушел, я поела, искупалась и завалилась в постель. И чем дольше обо всем этом думала, тем сильнее убеждалась в правоте доктора. В конце концов, если мэр меня действительно любит, То найдет способ как-то эту ситуацию разрулить. С этими мыслями и уснула, а твар свою задачу выполнил. Мне, разумеется, приснился мэр, но я не сразу поняла, что это не просто сон, а связь. Мэйр, все хорошо? С тревогой спросила я, обнимая его. Он кивнул и показал ладонь со светящейся клятвой. Ты поклялся со мной не разговаривать? догадалась я. Он снова кивнул и вопросительно посмотрел на меня. «Я в порядке. Клиника нормальная. Не так, где мы были с тобой, но тоже со всеми удобствами. Палата большая, светлая, мебель красивая, унитаз золотой. Все как в лучших домах. Меня напоили успокаивающим отваром. Целитель сказал, чтобы я не волновалась, а решение ты найдешь сам». Мэйр активно закивал и улыбнулся. От сердца отлегло ты злишься на меня за то что я подала на вас в суд он отрицательно покачал головой и прижал мою ладонь сначала к своей груди а потом к губам как твоя мама велирянец неопределенно пожал плечами а потом изобразил утирание слез понятно я бы на ее месте тоже плакала пусть плачет ничего иногда полезно а ты мэр показал пальцем на меня и расширил глаза «Видимо, это означало, что я важнее. Черт его разберет. Или Дьюк, так как на Велерии чертей нет». «Обещаешь не делать глупостей и найти выход?» Он уверенно кивнул и снова поцеловал мое запястье. «Ну, хорошо». Окончательно успокоилась я. «А то мне показалось, что ты собрался третий раз меня оставить». Мэйр отрицательно покачал головой, а потом просто обнял, и я, наконец, действительно расслабилась и отключилась. Следующие дни провела по-пенсионерски. Ела, пила, спала, гуляла в небольшом саду внутри клиники в разрешенный час. У каждого пациента свое время. И говорила с доктором. А еще думала. На пятый день возникло желание с кем-нибудь поругаться в очереди, а на седьмой поехать в час пик на рынок в другой конец города, потому что там продается более хрустящая капуста. Палата, в которой меня поселили, скорее походила на номер в фешенебельном отеле. Светло-бежевые полы и стены, мебель из темного дерева с позолотой, шикарные шерстяные ковры на паркетном полу. Уютно, ненавязчиво, нейтрально. Здесь приятно было находиться. Окна смотрели на город, и с высоты третьего этажа открывался отличный вид. Жаль только, что эти окна были забраны магическими решетками. На второй день я попыталась высунуться наружу и уперлась руками в невидимую преграду. От прикосновения к ней прошла голубая волна, и я долго, завороженно наблюдала за переливами магии. Мэр мне больше не снился. Видимо, заряд магии опять кончился. Не очень я, хорошая батарейка, все время норовлю сесть, а то и прилечь. Зато у меня появилась масса времени подумать о словах доктора. Вляпываться в созависимые отношения действительно не хотелось. Но чем дольше я обкатывала всю эту неправильную странную ситуацию в голове, тем страннее вырисовывалась картинка. Мэр мне нравится». Не просто потому, что он высокий, накачанный, с приятным голосом и хорошо ко мне относится. В нем есть глубина, которая откликается лично мне. Рядом с ним легко. Не нужно пытаться стать лучше, произвести впечатление, втягивать живот и краситься до того, как он проснется. Рядом с ним комфортно, безопасно и спокойно. Именно поэтому меня так задел наш разрыв. Хотя доктор прав. Я справлюсь и сама. Мы обсудили разные варианты обучения и устройства на работу, которые можно было бы выбрать. В общем, не пропаду. Но с мэром лучше. А еще я, наконец, сформулировала то, что меня не устраивало в наших отношениях с самого начала. Я не хочу за него замуж. Вот так. Да, влюбилась. Да, хотела бы быть рядом, но замуж не пойду. Не сейчас. И ему придется принять этот факт. А в остальном я готова на уступки. Мэр наверняка захочет вернуться обратно в листоматур. Ничего не имею против. Файмарк успел опротивить. Я бы с удовольствием занялась обустройством дома, исследованием местных рынков, обучением магии. Попутешествовала бы. А замуж можно выйти когда-нибудь потом, если захочется. Доктор говорит, что первые год-два переселенки не могут иметь детей. Организм к такой нагрузке пока не готов. А если нет детей, то к чему торопить события? Лучше пожить какое-то время рядом, притереться, составить план схемы недостатков партнера и только потом давать друг другу клятвы. А еще нужно присмотреться к поведению Коны и Рены. С одной стороны, в чем-то ее можно понять. С другой, абсолютной уверенности в ее раскаянии у меня пока нет, а свекровь. Это очень важный фактор при принятии решения о замужестве. Что, если она начнет гадить из-под тишка, а Мэйр окажется патологическим ревнивцем? Нет уж. Лучше заранее знать, в какой омут собираюсь нырять. Еще я много думала о месте и пришла к выводу, что она не залечивает боли и не приносит того удовлетворения, на которое надеешься. Да, она дает силы, но выжигает душу. А еще она практически никогда не получается именно такой, какой ее задумывают. Жизнь вносит свои коррективы всегда. И мстящий либо создает самому себе вагон новых проблем, либо просто остается в выжженном дотла. Нельзя жить местью, потому что она не оставляет места ничему другому. Нельзя жить обидой, потому что она отравляет сознание. Нельзя жить прошлым, потому что оно лишает будущего. Вот такие простые истины. Об этом говорят все, но по-настоящему прочувствовать нужно самому. Иначе никак. В общем, приходилось признать, судьи и правда действовали в моих интересах. Понятно, что их решение было ангажированным политически, но целители мне в итоге действительно помогли. Я успокоилась, выспалась и даже немного поправилась. Поэтому, когда поздно вечером 18-го числа меня к себе вызвал врач, я шла к нему с легким сердцем. «Кон и Елизавета, как ваше самочувствие?» — спросил конкор Корл отворяя передо мной дверь. Вероятно, услышал мои шаги по пустому коридору. Я даже постучаться не успела, а он уже приглашал внутрь уютного кабинета с двумя рабочими столами и обтянутым бархатом диваном в углу. Подоконник, шкаф у окна и одну столешницу целиком занимали книги, бумаги, истории болезней, несколько рукописей, над которыми активно работал целитель. Мне повезло попасть в руки местного основоположника теории психоанализа. И с ним было невероятно интересно беседовать. А от термина «созависимость» он пришел в бурнейший восторг. «Спасибо, отлично, ответила я, садясь в кресло для посетителей. «Вы были правы, Конкор Лаен. Мне действительно требовалось сделать паузу и подумать обо всем». Целитель обошел стол и занял свое рабочее место, а потом с любопытством посмотрел на меня. В его умных больших глазах плескалось доброжелательное любопытство. «И к чему вы пришли?» тому, что очень соскучилась по мэру, но замуж за него пока не пойду. Это противоречит моим взглядам и менталитету, с которым я выросла. Что ж, я рад, что вы определились. Сегодня я получил из суда письмо и хотел бы обсудить с вами его содержание. Он приподнял несколько папок и выудил из-под них пестрый конверт. Судьи предлагают провести с вами воспитательную беседу, и уговорить вас объявить турнир что вы об этом думаете то что никакой турнир мне не нужен я такие вещи не люблю и чувствовала бы себя на нем отвратительно что ж в таком случае я сделал все что мог весело пожал плечами целитель уговаривал изо всех сил новый кона елизавета отлиты из велирадия вильрад «Угу, это такой сплав, невероятно крепкий. Из него получается очень дорогое оружие, которое мы даже экспортируем в другие миры». «Так, тогда остался вопрос принятия подданства клана Дарлигур. Суд категорически не рекомендует вам этого делать». «Подданство я планирую принять. Насколько поняла, клан ничего потребовать от меня не сможет, я же велерианка. Зато я смогу потребовать от клана». Вы все верно поняли. Не вижу в вашем положении никакого вреда в том, чтобы принять подданство любого из кланов. Так что решение за вами. Не очень привлекательное лицо доктора смягчилось, когда он улыбнулся. Вы как-то не слишком активно меня уговариваете, пожурила я. Я категорически противник идеи принуждения. И самой концепции решения наших проблем за счет переселенок тоже кстати. Да неужели? И как бы вы предложили решить демографическую проблему на Велирии в таком случае? С помощью науки, естественно. Пока основные умы и силы брошены на то, чтобы пиратись по чужим мирам, ситуация кардинально не изменится. А вот если бы мы дружно начали исследовать Велираду и работать над ней, то добились бы результатов, если не в этом поколении, то в следующем. А так? Проблема будет сохраняться до тех пор, пока есть колечная, но устраивающая масса решения. Думаю, что вы не станете с этим спорить. Да с вами вообще невозможно спорить, искренне рассмеялась я. Очень сочувствую и в то же время немного завидую вашей супруге. Такой мудрый муж, большое счастье и тяжкое бремя одновременно. Он широко улыбнулся в ответ и кивнул. Передам ей ваше соболезнование. Смею уверить, что в своих сердечных делах я был далеко не так мудр, как в чужих. С чужими всегда как-то проще. Это точно. Весело фыркнула я. Хотя один плюс в существующей системе все-таки есть и весомый. Заговорщически блеснули глаза целителя. И какой же? С любопытством подалась я вперед. Она отсеивает негодных к браку заранее. Поверьте, Кона Елизавета, добраться до верха этого списка непросто. Нужно иметь цель быть упорным, усидчивым, ответственным и очень целеустремленным, а также обладать прекрасной самодисциплиной, финансами и таликой удачей. Нужное качество для будущего отца семейства вы не находите? Нахожу. Жаль только, что ум не входит в перечень, снова рассмеялась я. «Рад слышать ваш смех, Кона Елизавета, и думаю, решение суда все-таки пошло вам на пользу, ибо теперь мне не страшно отпустить вас из клиники одну. Уверен, что вы не пропадете». «С моим-то талантом находить неприятности?» «Именно. Очень сочувствую и в то же время немного завидую вашему будущему супругу». Иронично вскинул брови он. Его ждет веселая, непредсказуемая жизнь. Я вас умоляю, со мной уже девять дней ничего не случалось. Это и настораживает, широко улыбнулся целитель. Ладно, оставим шутки. Я рад, что вы хорошо себя чувствуете и надеюсь, вы помните, что всегда можете вернуться в нашу клинику, теперь уже за счет клана. У меня, кстати, есть специальное материнское отделение для семейных велирианок. «Родовое?» – удивилась я. мне это казалось, что клиника специализируется на ментальных проблемах». «Что Для уже родивших и познавших счастье материнства». «Очень востребованное отделение, между прочим, потому что мы не пускаем на территорию ни любящих мужей, ни свекровей, ни даже детей». «Несколько дней, и мамочка возвращается в семью соскучившаяся и полная силы». Очень любопытно. Буду иметь в виду. Так, теперь о насущном. Я бы порекомендовал вам ближайший месяц попить отвар из Руанды и Делинфа и поменьше нервничать. Помните, о чем мы говорили? Да. Проблемы мэра должен решать мэр. Умничка. Ну что же, завтра утром я с вами побеседовать не успею, у меня дела в городе. Так что давайте прощаться. «Давайте конкур, Лаен. Очень рада знакомству». «Взаимно. И спасибо вам за знания, которыми вы поделились. Поистине ценнейшие». «Дарю», — улыбнулась я. «Мне было очень приятно с вами беседовать. А теперь я пойду, не буду вас отвлекать, поздно уже». «Идите, ибо завтра вам предстоит непростой день. Но вы обязательно справитесь». Обязательно. Уверенно кивнула я. Выйдя из кабинета, направилась в свою палату длинным коридором с высоким сводчатым потолком. По одной стороне окна, выходящие в просыпающиеся по весне сад, а по другой карта-мозаика, изображающая длинное скалистое побережье настолько ярко и эмоционально, что казалось, будто и правда стоишь у кромки каменистого пляжа. Гулять по коридорам клиники, словно ходить по музейным галереям. Но и от музеев можно устать. Скорее бы настало завтра.